Глава пятая. «Дамы, отправившиеся в карете, приехали несколько раньше мужчин». На площади стояла масса карет, а перед главным ярко освещенным подъездом пародировал удвоенный штат конной и пешей полиции. Легко и весело выпрыгнула Зина из кареты и по мере того, как она поднималась по лестнице, наполненной раздевающейся публикой, радостное волнение охватывало ее все сильнее. Она не шла, а почти бежала, смотря на всех счастливыми, смеющимися глазами, и уже по дороге. Нетерпеливой рукой быстро скидывала себя ратонду и шарф. Когда они вошли в ложу, оркестр уже играл увертюру перед каким-то водевилем, назначенным для съезда. Вся зала, ярко залитая светом, была как бы унизана сверху публикой. Бельетаж и бенуар... Блестели против обыкновения бриллиантами и изящными туалетами, издали мелькавшими и сливавшимися в одну длинную пестру вереницу, казавшуюся каким-то огромным живым цветником. Оркестр заглушал гул голосов, но он все-таки прорывался, как жужжание огромного роя шмелей и зиния, возбужденной еще больше видом сей Этой пестрой толпы хотелось разом поспеть и глядеть на сцену, еще закрытую, чуть колыхавшийся занавес, и слушать музыку, читать афишу и разглядывать публику, и перекидываться торопливо своими впечатлениями с Мэри и сестрой. И каким-то чудом, доступным только очень молодым девушкам, она, волнуясь и перебивая самой себя, успела проделывать все это разом, невольно забавляя этим... Елену Николаевну и овладевшую уже собой Мэри. Наконец, приехали и мужчины, заезжавшие за конфетами. Кроме большой общей коробки, Чемизов привез еще другую, маленькую, с шоколадом Минон. «Вы, кажется, этот шоколад предпочитаете другим конфетам», сказал он Мэри, ставя перед ней эту коробку. «Мерси», — ответила Мэри, — Равнодушно, но лицо ее пыхнуло, и глаза повеселели. Елена Николаевна тоже обратила на это внимание. Этот пустяк шоколадом обрадовал ее, и, ободрив упавшие было надежды, своим чутким женским пониманием, способным угадывать вещи больше по незначительным на взгляд мужчина мелочам, она поняла... что хотя брат и не сделал сегодня предложение Мэри, как она о том мечтала, но что, тем не менее, это, пожалуй, совсем не так потеряно, как ей показалось в первую минуту. Она как будто вовсе не слушала того, что говорил чем из за Мэри, за стулом, которым он сел, и который весело обращался с разными вопросами и замечаниями, и разглядывала в бинокль толпу. но в сущности внимательно прислушивалась к его словам, стараясь потом их угадать, насколько верны ее возродившиеся надежды. И хотя Чемизов говорил все о самых обыкновенных, ничего не значащих вещах, но в голосе его и во взгляде, которым он смотрел при этом на Мэри, было что-то новое, мягкое и нежное, что радовало Елену Николаевну, а также, вероятно, и саму Мэрию, потому что она все оживлялась и веселела. Наконец занавес поднялся, но публика в ожидании лучшего. Российна следила за Вадевилем кое-как, раздавались даже заглушенные разговоры и тихий смех. Одна только Зина, кажется, добросовестно смотрела на сцену. Аркадий Петрович навел было свой бинокль на сцену, но, убедившись, что какая-то молоденькая актриса в розовом капоте, спорившая о чем-то со своим мужем, совсем не интересно, снова направил его на ряды ложь и портера, Еще там хорошеньких или знакомых. «Он твой с супругой дочерьми сидит, сказал он, обращаясь к Чемизову. Чемизов поднял бинокль. но вместо указываемой ему Ильи Егоровича заметил в одной из противоположных лож Бенуара высокую сухопарую фигуру Опухова и невольно вспомнил при этом утренний рассказ Ильи Егоровича о его женитьбе на Глафире Леонтьевой. Стал с любопытством рассматривать трех дам, сидевших в этой ложе, и скоро в одну из них Без труда признал Глафиру. На его взгляд, она даже мало изменилась, только располнела. Да лицо ее розовое и красивое, немного одутловатое, приобрело более самоуверенное и внушительное выражение. «Ты ведь знаешь нашего Обухова Петра Георгиевича?» — спросил Чемизов у Аркадия Петровича. «Знаю». «А что?» «Да ведь оказывается, что он на сестре этой Леонтьевой женат». «Да что ты! Глафира-то львовна! Да разве она Леонтьева урожденная? Я ее прекрасно знаю. Сколько раз винтил у них в доме, только вот уж в голову-то это не приходило. Да ты, наверное, это знаешь». «Мне сегодня Илья Егорович сказал это. Он их хорошо знает. Да и я вот теперь ее сразу узнал. И как это их угораздило!» — засмеялся с удивлением Аркадий Петрович. И хотя он 20 раз видел опуховых и никогда ими раньше не интересовался, но тут и он тоже с особенным вниманием направил на них бинокль и рассматривал их с таким любопытством, как будто бы были чем-то очень достопримечательным. И он в первый раз еще видел их. Водовиль, однако, кончился. И публика ленива, как бы только из свойственного ей добродушия, немного похлопала, но сейчас же начала вставать и двигаться к выходам. Зала опять просветлело и оживилось. Все точно обрадовались, что этот глупый, никому не нужный и неинтересный водовиль кончился, и можно опять говорить, смеяться и двигаться. «Ну, я пойду на минутку в фойе», — сказал, поднимаясь, Аркадий Петрович. Ему хотелось пойти разыскать знакомых и поболтать с ними кое о чем. «Ах, и я с тобой!» — воскликнула Зина с радостью. В ней так много накопилось оживления, что она не могла больше усидеть на одном месте. Но Аркадию Петровичу это было вовсе не кстати. «Ну вот», — сказал он с неудовольствием, — «да я в буфет может быть, пойду». Так и ты со мной, оживленная, пухленькая. Все в милых ямочках, составлявших ее главную прелесть. Личико Зины на мгновение затуманилось, но Елена выручила ее. — Пойдете все, — сказала она, и, поднявшись, взяла Зину под руку, и первая вышла с нею из Увидев, что сестры пошли вперед, Чемизов предложил руку Мэри. Она приняла ее, спокойно на вид и смущенно в душе. Ее стройная, тонкая фигура приходилась Чемизу, как раз порос, и ему приятно было вести ее под руку так близко от себя, что плечо ее слегка касалось его плеча, а рука, чуть-чуть теплевшая сквозь длинную перчатку, легко и нежно опиралась на его руку. Он замечал, как оборачивались на нее не только мужчины, но и женщины. поражённая на минуту её красотой и изяществом, и это приятно тило его самолюбию. В эти минуты ему более чем когда-либо казалось приятным иметь её своей женой, чтоб осознавать, что это прелестная женщина, которой все так любуются, его собственная любящая жена. Сёстры его встретились с какими-то знакомыми дамами, которых он не знал, и остановились с ними». Но Мари тоже знала их и должна была подойти к ним. Она улыбнулась ему какой-то новой в ней, счастливой улыбкой, красившей еще больше ее ожившее лицо и отняла с легким вздохом руку, как бы желая, что оставляет его. И когда она отошла, и Чемизов перестал чувствовать близость ее руки, ему вдруг стало не то скучно, не то досадно, и он с бесцельным видом Пошел бродить по зале. Илья Егорович заметил его и подошел к нему. «Видели Обуховых?» — спросил он, здороваясь. «Я сейчас заходил к ним в ложу и говорил о вас. Как же, как же, Глафира Любовна вас очень помнит и непременно просила привести вас к ней в ложу в следующем антракте. Я обещал. Пойдете?» «Ну что ж, отлично. А ваши дамы?» «А там к ним разные кавалеры явились». я и оставил их с ними. — А сам? — Сюда. — Воспользовались случаем? — просил Чемизов, смеясь. — Да, воспользовался. Здесь, знаете, к буфету ближе. А вы с кем это ходили сейчас? — Прихорошенько, я вам доложу. — Прелесть. Чемизов чуть-чуть покраснел. Похвала Мэри от симпатичного для него Ильи Егорча была ему приятна. Но ответить на его вопрос ему было почему-то точно трудно. — Толетина, — сказал он незначительным, почти небрежным тоном. — Подруга Зины, — промычал Илья Егорыч, подозрительно поглядывая на него. — Ну, вот сестры вас да, этой-то подруги и женят. Они на это большие мастерицы, — сказал он, посмеиваясь, и не то одобряя сестер, не то... по-приятельски предостерегая Чемизова. — Ну, положим. — Это не так-то легко, — засмеялся Чемизов, но смех его вышел натянутым и неискрим, и желание видеть Мэри своей женой вдруг опять охладилось.